Выйдя следом, Вилора остановилась и зажмурилась. После глубокого сумрака, царившего внутри, глаза резануло. А когда она смогла наконец открыть их, то невольно вскрикнула, зажав ладонями рот. Посреди двора, в какой-то неестественной вывернутой позе, лежал Кирилл Петрович, а на его лбу олела маленькая красная пятнышка, как будто он заморался и не стер. — Путите более плакарасумный, прален лейтенант, ми надеяться на ваше сотрудничество. — Что? — Вилоров вздрогнула и шатнулась. Оказывается, толстый фриц все это время что-то ей втолковывал. Немец нахмурился. Судя по всему, ему не понравилось, что она не слушала. Однако на первый раз он решил оставить без наказания подобную невнимательность, и еще раз повторить. «Там!» — он указал в сторону той части старой конюшни, где раньше располагались операционные и процедурная. «Есть несколько солдат, он офицер Великий Рейх, который требует срочной медицинской помощи, и должен накасать ее». «Так вот оно в чем дело!» Они пытались заставить Подушного оперировать своих солдат, а он отказался Ну так и она тоже не будет. Но высказать все, что надумала, Вилора не успела. Похоже, немец все понял по ее мгновенно заледеневшему взгляду, потому что его лицо искривилось в презрительной усмешке. Если вы будете упорство, то мы будем наказывать. «Ваш люди!» С этими словами немец развернулся и махнул кому-то рукой. Виллора повернула голову. Спустя несколько секунд из подвала, где содержались мужчины, выволокли несколько человек, среди которых Виллора увидела Пашу. Немец пролаял короткую команду. Солдаты отделили от группы двоих и поставили у стены конюшни лицом к стене. Напротив. Выстроилось четверо немцев. велора цепенела. Толстяк в очках несколько мгновений смотрел на велору, а затем снова что-то приказал. Солдаты вскинули винтовки. Нет! Возглас вырвался у девушки сам с собой, помимо ее воли. — Что вы решать, фройлен лейтенант? — Я... мне я должна осмотреть ваших раненых. Немец неторопливо развернулся и следовать со мной. Раненых оказалось шестеро, четверо солдат и двое офицеров. Тяжелый был только один, офицер с проникающим ранением легкого. Судя по всему, весь сербор разгорелся как раз из-за него, потому что остальные были вполне транспортабельны. — Что вам необходимо, чтобы приступить к операции? Мне нужны помощники. Вих получить. И инструменты. А еще нужно приготовить горячую воду, бинты и... Вилора быстро перечислила все необходимое. Немец величественно кивнул. Хорошо. Ваши инструменты и медикен принадлежность сложены фон там. Помощники отобрать сами. Но должен предупредить, если кто-то из раненых умрет. Мы расстрелять ваши люди, по три человека за каждый умерший. Виллора торопливо кивнула, уже почти бегом направляясь к воротам прачечной. Ей срочно нужна была Сима. Немец очень плох, и каждая минута теперь на вес золота. Оперировать последнего солдата она закончила, когда уже стемнело. Как выяснилось во время боя, который вели танкисты майора Толубеева, операционные сильно пострадали, в них не осталось ни одной, целой операционной лампы. Но толстый немец подсуетился и поставил в операционный трех солдат с мощными аккумуляторными фонарями, обрядив их в белые халаты из запасов медсанбата. И освещение, и дополнительная охрана, что в сложившейся обстановке было совершенно не лишне. Сима поначалу также категорически отказалась помогать оперировать немцев. — Пусть хоть режут, хоть расстреливают, — категорически заявила она, — а жизни их поганой спасать не буду, да и тебе как такое в голову пришло. Они ж как выздоровеют, снова наших убивать будут, и пусть лучше подохнут. Вилора молча. Страдая от того, что ей приходится делать с подругой, взяла ее за руку и подвела к воротам. — Пашку видишь? — Пашка! — просеяла Сима. — Живой! — Белора вздохнула. — Пока да. Но если мы не будем оперировать их раненых, немцы грозятся расстрелять их всех. Расстрелять — Расстрелять? Глаза Симы тут же наполнились слезами. Вилора молча кивнула и добавила, — а если кто-то из раненых умрет, будут расстреливать по три человека за каждого умершего. И закончила совсем тихо, а один там уже почти отошел. — Так что же ты стоишь? — испуганно завопила Сима, выскакивая из прачечной. — Давай, быстрее! Того офицера они все-таки вытянули. Хотя повозиться пришлось, в легком уже начался абсцесс. С остальными было легче. Когда девушки вышли из операционной, после того, как закончили с офицером, их встретил фриц в очках. Он сидел в процедурной, жутко потел. — Как операции? — вскочил он на ноги, заведя их. Белора развязала марлевую повязку и устала буркнула. Нормально? Жить будет? Сейчас 5 минут посижу и давайте остальных. На ночь их с Симой даже не стали запирать в прачечной, а разрешили переночевать здесь же в процедурной. Уже засыпая, Вилора с удивлением подумала, какой круговорот совершила жизнь. Несколько дней назад она вот так уже засыпала здесь после целого дня. Почти непрерывных операций, потом были неудачные эвакуации, плен, допросы и... Все вернулось на круги своя. На следующий день прямо с утра приперся очкастый немец и сообщил, что вчерашний офицер пришел в себя и желает видеть фройлен Херург. Биллера встала, умылась, причесалась и покорно поплелась за толстым фрицем. Офицера разместили не в Риге, где лежали остальные раненые, а в одной из сохранившихся изб, шагов на 50 дальше по улице. Офицер лежал на широкой кровати с никелированными шариками, укрытый лоскутным одеялом. Когда велора вошла, он повернул голову и посмотрел на нее своими влажными, немного на выходе глазами. Вилора опустила взгляд. Офицер что-то спросил. Толстый немец подобострастно улыбнулся и, повернувшись к Вилоре, перевел. Гергалпнан интересуется, не слишком ли он вас утомил? Нет, буркнула Вилора и отвернулась. Ее совсем не интересовали. Нет немецкий офицер, не толстый очкарик рядом. А единственное, чего ей сейчас хотелось, так это поскорее вернуться обратно прачечную к своим. Ближайший офицер снова что-то сказал. Толстый немец сплеснул руками и что-то залопотал в ответ. Офицер нахмурился и снова что-то сказал, уже гораздо более раздраженным тоном. Толстый покорно кивнул и повернулся к Вилоре. — Герр заметил, что вы очень устало выклядите. А он предлагает вам присоединиться к его завтраку.